Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие преподобного Алексия, Человека Божия. В Риме, в царствовании Аркадия и Гонория, жил благочестивый человек по имени Евфимиан. Он был весьма знатный и богатый вельможа. Но при всём этом он не был вполне счастлив, так как по причине неплодства жены своей не имел детей. Ефимьян строго соблюдал заповеди Божии и отличался добротою. Ежедневно в доме своём он устраивал три трапезы для вдов, сирот, нищих, странных и больных. Сам же принимал пищу лишь по истечении девятого часа, разделяя ее со странствующими иноками, а до этого времени всегда постился. Если случалось, что в иной день к нему собиралось мало нищих и приходилось поэтому раздавать милости не менее обыкновенного, то Эйфемиан падал тогда в горе на землю и говорил... и я не достоин жить на земле Бога моего. Супруга его, Аглаида, была женщина богобоязненная, любящая своего мужа и щедрая на милостыню. Сокрушаясь о своем бесплодии, она часто обращалась к Богу с такой молитвой, «Господи, вспомни о мне, недостойной рабе Твоей, и избавь меня от неплодства моего, чтобы мне быть матерью. Дай нам сына, который был бы и радостью в жизни, и опорою в нашей старости. Господь по милосердию своему услышал молитву ее. К великой радости мужа своего она родила сына при святом крещении, названного Алексием. В 6 лет святой Алексей начал учиться и скоро усвоив обычные для того времени светские науки, особенно хорошо изучил Святое Писание и церковные книги. Из юноша образовался разумный и благочестивый юноша. Постигнув суетность скороприходящих мирских благ, он решил отречься от них. для получения благ вечных. Поэтому он даже начал носить острую волосяницу для смирения своей плоти. Когда же Алексей достиг совершеннолетия, и Фумиан сказал жене своей, женем нашего сына. Слова эти очень обрадовали Аглоиду, и она, припав к ногам мужа, сказала: "Пусть Бог благословит намерение твоё, чтобы мне видеть супружество сына моего и детей его. Эта великая радость побудит меня быть еще более щедрой к убогим и неимущим. После этого они обручили Алексея с девицей из царского рода, а затем над ними было совершено таинство бракосочетания в церкви святого Ванифатия. И весь день тот до ночи прошёл в веселии и ликованиях. По окончании торжества святой Алексей вошёл с благословения отца своего в комнату невесты и нашёл её сидящую на кресле. Взяв свой золотой перстень, он завернул его вместе с драгоценным поясом в парфёрную ткань, и отдал невесте со словами сохрани это и пусть Господь находится над нами содействуя своей благодатью возникновению в нас новой истинно христианской жизни сказав это он удалился в свою комнату здесь святой Алексей заменил богатые одежды бедными и вышел тайно из дома и города, захватив с собою из своего собственного имущества немного золота и драгоценных камней. Придя к морю, он нашёл корабль, отправлявшийся в Ладикию, на который и сел. Во время пути святой Алексей так молился Богу, Боже, говорил он, спасающий меня со дня моего рождения, спаси меня и теперь от суетной мирской жизни и удостои меня на страшном суде твоём стояния на десной стороне со всеми благоугодившими тебе. По прибытии корабля на место святой Алексей вышел на берег где встретил путников направлявшихся в Месопотамию он присоединился к ним и пошёл вместе с ними в Эдессу в которой хранился нерукотворенный образ Господа Иисуса Христа посланный им во время земной жизни своей князю эдскому авгарию при виде образа Христова святой Алексей Визма обрадовался и продав все взяты из дома драгоценности, полученные от продажи деньги раздал нищим, а сам оделся в рубище и стал жить подаянием. Местом пребывания святого была паперть церкви Пресвятой Богородицы, а жизнь его была строго подвижническая. Он постоянно постился, лишь немного съедая хлеба, и даже воду пил в чрезвычайно умеренном количестве каждый воскресный день святой Алексей приобщался к пречистых хрестовых таин и всю свою милостыню всегда раздавал престарелым и нищим ходил он с постоянно опущенной вниз головою возносясь умом к богу Непрестанно размышляя о нем, от такой суровой жизни иссохло все тело святого, увяла красота лица, глаза впали и зрение ослабело. На рассвете, когда святой Алексей уже ушел из дома, пришли родители в комнату невесты и, к удивлению, нашли ее одну, сидящую в скорби с печальным лицом. Они начали всюду искать своего сына и не нашедши нигде горько плакали так радость их обратилась в горе мать святого вошедши в комнату свою затворила окна послала в ретище и осыпав его пеплом с рыданиями бросилась на него молилась и говорила Я не встану и не выйду из затвора своего до тех пор, пока не узнаю, что случилось с моим единственным сыном, почему и куда он ушёл. Невеста, стоя около неё, тоже говорила со слезами: "И я не уйду от тебя, буду терпеливо ждать известие о муже своём, где он и какой образ жизни избрал себя". Отец также был весьма опечален. Он повсюду разослал слуг своих на поиски сына. Некоторые из них пришли и в Эдессу. Увидев святого Алексея, они не признали его, но приняли за нищего и подали ему милостыню. Святой же Алексей узнал их, и поблагодарил бога, давшего возможность принять милостыню от слуг своих. Последние, возвратясь, сказали господину своему, что не нашли сына его, хотя и искали везде. Святой Алексей прожил в Одессе при церкви Пресвятой Богородицы 17 лет и своим житием снискал себе любовь Божию. В это время было об нем откровение по наморю церкви Пресвятой Богородицы. Он увидел святую икону ее, говорящую к нему, «Веди в мою церковь человека Божия, достойного Царства Небесного. Молитва его восходит к Богу, как кодила благовонная, и Дух Святой». почевает на нём подобно венцу на главе царской. После видения Панамар искал человека такой праведной жизни и не найдя, обратился с молитвою к Пресвятой Богородице, прося её помощи для исполнения данного ему повеления. И опять в видении Он услышал голос от иконы Пресвятой Богородицы, что человек Божий есть тот нищий, который сидит у ворот церковной паперти. Панамар, найдя святого Алексея, ввёл его для пребывания в церквях, и многие, узнав о праведной жизни человека Божия, стали почитать его. Он же Избегая славы человеческой, тайно ушёл из города. Придя на морскую пристань, он сел на корабль, плывущий в Киликию, думая про себя: "Пойду в Киликию, где меня никто не знает, и буду жить при храме святого апостола Павла". Во время плавания внезапно, по соизволению Божию, Началась на море буря, и корабль, много дней носимый волнами, неожиданно прибыл в Рим. Сойдя с корабля, святой Алексей сказал себе: "Жив Господь, Бог мой. Не буду никому в тягость, но войду как чужой в дом отца моего". На пути к дому. Он встретил отца своего, возвращавшегося домой из дворца в сопровождении многих слуг. Поклонившись ему до земли, святой Алексей сказал: "Раб Божий, помилуй меня, нищего и бедного. Дозволь мне поселиться в каком-либо углу двора твоего и питаться крупицами падающими с твоего стола". Господь же благословит дни твои и дарует тебе царство небесное. И если ты имеешь кого-либо из родных твоих, находящегося где-либо в странствовании, то он возвратит тебе его здоровым. При словах нищего о странствовании и Фемиан тотчас вспомнил возлюбленного сына своего Алексея, прослезился и милостиво исполнил его просьбу, позволив жить во дворе своего дома. Он сказал рабам своим: "Кто из вас хочет послужить этому нищему? Если он угодит ему, то Клинус получит полную свободу и награду от меня. Устройте ему небольшое помещение, дверях дома чтобы я мог чаще видеть его пища пусть подается ему с моего стола и никто из вас не должен оскорблять его после этого начал святой алексий жить при дверях дома отца своего и фимиан каждый день посылал ему со своего стола пищу и Но он раздавал ее нищим, а сам ел лишь хлеб и пил только воду, да и то в таком количестве, чтобы не умереть от голода или жажды. Все ночи он проводил, бодрствуя на молитве, и всякий воскресный день приобщался в храме святых христовых тайн. И удивительно было! Терпение человека, Боже я. Много неприятностей и огорчений, особенно поздним вечером, приходилось ему испытывать от рабов отца своего, из которых иные таскали его за волосы, другие заушали, третьи выливали на голову помои и вообще издевались над ним самым жестоким образом. Он же переносил всё молча, зная, что они так обращаются с ним по наущению дьявола, и молитвой вооружался против его козней, побеждая их терпением. Было и другое обстоятельство, побуждавшее его к великому терпению. Против его помещения находилось окно комнаты его невесты. Она не захотел идти в дом своего отца, но сидел, огоруя со своей свекровью, и часто слышал святой рыдания и жалобы матери и невесты своей, одной об утрате сына, а другой мужа. Их слёзы переполняли его сердце жалостью. Но любовью к Богу он побеждал плотскую любовь к невесте и родителям. Это терпение почти невыносимых скорбей ради Бога даже утешало его. Так прожил святой Алексей в доме родителей своих 17 лет. И никто не узнал его, но все почитали его за нищего, не имеющего приюта. Над тем, кто был господином дома, сыном и наследником, рабы издевались, как над пришельцем и чужим. Когда же Господь восхотел призвать его из этой временной жизни, в которой он испытал столько нищеты и лишений, в жизнь вечную, то открыл ему день и час и день. кончины его. Святой Алексей тогда спросил у служившего ему раба чернил, хартию и трость. Описал всё житие своё и для убеждения родителей в том, что он действительно их сын, упомянул о некоторых обстоятельствах своей жизни, известных только им одним. Написала о том, что говорил невесте своей в ночь ухода из дома, как отдал ей перстень и пояс, и письмо свое он окончил следующими словами. «Молю вас, любезные мои родители и честная невеста моя, не обижайтесь на меня, что я, покинув вас, не причинил вам столь великую скорбь я и сам скорбел сердцем о печали вашей многократно молил я Господа чтобы он даровал вам терпение и сподобил вас царства небесного надеюсь он по благоутробию своему исполнит молитву мою ибо я из любви к нему избрал столь многотрудное житие, не изменяй его ради ваших слёз, так как для каждого христианина лучше более повиноваться творцу и создателю своему, чем родителям своим. Верую, что насколько великую скорбь причинил вам, настолько большую радость получите вы в царстве небесном. написав это, он молился до самой кончины своей. Однажды, когда папа Иоанн Кентий I совершал в соборной церкви святого апостола божественную литургию, при окончании её, во всеуслышание из алтаря раздался чудесный голос: "Приидите ко мне, Все труждающиеся и обремененнее, и аз упокою вы, присутствовавшие в храме, в великом ужасе пали на землю, взывая, Господи, помилуй. Затем вторично послышался голос, поищите человека Божия, уже отходящего в другую жизнь, пусть он помолится о городе. молитва его для вас будет весьма благодетельна. По всему Риму искали такого человека и не знали, что делать, так как не находили его. Поэтому снова собравшись вместе с папой и царём в соборную церковь, совершили в ней всенощное бдение, моля Христа указать им угодника своего. Утром же Святой Алексей отошёл ко Господу. Между тем в церкви, подобно тому, как и в первый раз, опять раздался во время богослужения голос из алтаря. Ищити человека Божия в доме Еффимеана. После этого царь, обратившись к последнему, сказал: "Почему ты имея в доме своём такое сокровище не сообщил нам об этом и фимиан отвечал господь свидетель что я ничего не знаю и подозвав главного слугу спросил его не знаешь ли из сотоварищей своих человека добродетельного и угождающего богу не знаю сказал тот царь и папа решили сами идти в дом Ефемяна искать человека Божия. Ефемян, пойдя вперёд, приготовился к принятию папы и царя с вельможами и устроил им торжественную встречу. Сетовище супруга Ефемяна, услышав из комнаты своей смятение и говор на дворе и в доме, спросила, что это значит? И очень удивилась, когда узнала о пришествии царя с папой и о причине их посещения. Когда папа, царь и вельможи сели и наступила тишина, то раб, служивший святому Алексею, сказал Ефимиану: "Господин мой, нищий, которого ты поручил мне, Не есть ли человек божий я свидетель великих и дивных дел его он постоянно постится лишь по истечении дня принимая немного хлеба и воды все ночи проводит на молитве и каждый день воскресный приобщается святых Христовых таин. Он кротко и с радостью переносит побои и оскорбления наносимые ему некоторыми рабами. Услышав это, Ефимьян тотчас поспешил к жилищу нищего и, позвав его трижды через окошко, не получил ответа. Тогда он вошёл в жилище, где нашёл человека Божия, лежащего мёртвым, с покрытой головою и согнутой хартией в правой руке. Ефимьян открыл лицо его и увидел, что оно сияет, как лицо ангела. Когда же он хотел взять хартию и прочесть, то не мог этого сделать, потому что рука не выпускала её. Быстро возвратившись к царю и папе, он сказал: "Нашли уже мёртвого того, кого искали". Он держит в руке хартию и не отдаёт нам. Царь и патриарх, приказав приготовить драгоценный одр, покрыть его богатыми тканями, вынесли честное тело человека Божия и благоговейно положили его на том одре. Преклонив потом колено, они, лобызая священные останки, говорили к нему как живому. умаляем тебя, раб Христов. Дай нам сию хартию, чтобы по начертаному в ней мы могли узнать, кто ты. После этого папа и царь беспрепятственно взяли хартию из руки святого и передали хартуларию великой церкви Аэтию для прочтения. При великом молчании окружающих Он начал читать её. Когда же он дошёл до места, где было написано о родителях и невесте, о песнях и поэзии, переданных ей, тогда узнал Еффимиан в почившем сына своего Алексея. Он упал ему на грудь и обнимая и целуя его, говорил вплачем: "О горе мне! Возлюбленный сын мой, что ты сделал с нами? Зачем такую скорбь причинил нам? Увы мне, сын мой, столько лет пребывая с нами и слыша плач родителей твоих, ты не открыл себя, не утешил нас, несмотря на старость нашу в великой печали, вызванной тобою. О горе мне! Сын мой, любовь моя, утешение души моей, я не знаю, что мне теперь делать: оплакивать ли смерть твою или радоваться обретению твоему. Так безутешно рыдал Еффимиан, терзая седины свои. Аглоида Слыша рыдание мужа и узнав, что умершей нещи есть её сын, открыла двери своего затвора, в разорванной одежде, устремив полные слёз глаза к небу и вырывая распущенные волосы, она шла среди толпы теснившегося народа, говоря: "Дайте мне дорогу, чтобы я могла видеть надежду мою". обнять возлюбленного моего сына. Подойдя к адру, она склонилась над телом сына своего, обнимала его и целовала со словами: "Увы мне, господин мой, чадо мое сладкое, что ты сделал? Зачем доставил нам столь великую скорбь? Увы мне, свет очей моих, как ты не открылся?" Столько лет живя с нами, как не сжалился над нами, Постоянно слыша наши горькие о тебе рыдания. Невеста, тридцать четыре года прожившая без жениха И носившая в знак печали черные одежды, Так же пала на честное тело. Ее рыдания и скорбные жалобы Возбудили в присутствовавших слезы, и плакали все вместе с невестою и матерью. Царь и папа повелели нести одр с честным телом человека Божия и поставить его среди города, чтобы все могли видеть его и прикоснуться к нему, и когда это было исполнено, сказали народу, «Вот мы нашли того, кого искала Бог». и вера ваша и собрался весь Рим все прикасались к святому, лабызая его. Все недужные исцелялись, слепые получали зрение, прокажённые очищались, бесы покидали одержимых ими. Словом, какая бы ни была у кого болезнь, каждый получал совершенное исцеление от мощей угодника Божия видя такие чудеса царь и папа пожелали сами нести одор в церковь чтобы принять благодать от прикосновения к телу святого родители и невеста с плачем сопровождали их Народа же, стремившегося прикоснуться к честному телу, собралось такое множество, что от тесноты невозможно было нести одр. Тогда папа обратился с увещанием к народу, прося его отступить и обещая не предавать погребению честное тело до тех пор, пока все не облобызают его отступить. и не примут благодати через прикосновение к нему. С трудом убеждённый народ немного отступил и дал возможность принести святое тело в соборную церковь, где оно стояло целую неделю, так что каждый желающий мог ему поклониться. Всю ту неделю при адрес святого Алексея находились плачущие родители и невеста. Цар же приказал сделать гробницу из мрамора, украсить её золотом и изумрудами, в которую и положили человека Божья. Тача же от святого тела истекло благовонное миро, наполнившее раку. Все помазывались тем миром в исцелении всяких болезней и погребли с честью. честные останки святого Алексея славья бога молитвами преподобного Алексея человека Божия Господи Иисусе Христе Боже наш помилуй нас त